Но времена-то не те, люди остались те, и много еще. Ты мне расскажи толком, я же в глупом положении могу оказаться. Пройдем ко мне. Родионов кивнул головой, и зашагал дальше, мимо дома. Дело такое, Петро, совхозы — дело хорошее, нужное, тут рассуждать не приходится. Но горячку пороть ни в каком деле не нужно, особенно в таком. Это ж люди. У нас есть уже семь совхозов. В них не все благополучно, как ты знаешь. С зарплатой не отрегулировано. Без работы зимой сидят. Это факт. А самое главное, мы в долгах, как в шелках. Хоть ты и говорил давеча, что расплатимся, а вот никак не можем расплатиться. А ведь государство-то не чужое какое-нибудь, не Америка, наше. Неловко в нахлебниках-то И знаю что я думаю? Сейчас придем, расскажу. Вошли в квартиру Ивлева. Родиона ушибанул в нос застарелый тяжкий запах табачного дыма. В квартире кавардак на столе объедки. Ты бы хоть женщину какую попросил, что ли, заговорил он, но посмотрел на Ивлева и замолчал. Тот, нахмурившись, стирал газеткой со стола. Потом открыл окно. Ну? Совхоза надо круто поднимать. К примеру, Бакланский. Убыток два миллиона. сокращаемый его из года в год на триста-четыреста тысяч. Это кот наплакал. А между прочим, выход есть. Родионов ходил по комнате, несколько сутулившись, слегка размахивал правой рукой, держал левую в кармане кителя. Смотри, Поголовье рогатого скота в нем уже сейчас в три с лишним раза больше, чем при колхозе. Так? А будет еще больше. С кормами легче стало, молодняк растет, фермы механизированы. Молока будет пропасть. А что мы с ним делаем? Возим в город, это за 70 километров. Гробим машины, горючее жжем, молоко квасим. Ну, надо строить маслозавод. Это что-то вроде техникума.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 Тогда-то нам не надо будет ездить и вверх в Катунск и убеждать колхозников переходить в совхоз. Это верно. Ивлев встал с подоконника, тоже прошелся по комнате. А сверх Катунском как же? По-доброму, там надо сейчас действительно готовить базу. Надо прикрыть эту лавочку с кирпичным заводом и все силы бросить на фермы. Тогда база там будет готова.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 Противные слабости. В ушах шумело. Значит так. Завтра снова собираем бюро, заговорил Родионов Сырова, и выкладываем все, что думаем. Надеюсь, нас поймут и поддержат. С решением бюро ты едешь в край. Если там сорвется, давай телеграмму. Я тут же направляю копию решения бюро ЦК. Ивлев остановился. Ему стало почему-то жалко Родионова. Все-таки человеку уже под шестьдесят. То, что раздражает и злит в тридцать, то больно и надолго ранит. Шестьдесят. Может быть, мы сначала съездим вверх к Катунск? Неудобно. Сегодня одно говорили, завтра другое. Побудем там пару дней. Изучим обстановку.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 Горько, конечно. Нет тюрьмы горько. Вообще жить в такое время очень горько. Бывают штуки пострашнее тюрьмы. В чем обвиняли? Да, известно в чем. Бывают, я говорю, штуки пострашнее тюрьмы. Меня, когда освободили, вызвали в Москву.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 Он мог перед смертью подумать, что это я донес на него. Рассказал он мне по дружбе много кое-чего. Никто больше не слышал. Только, значит, я и донес. Ну, зачем так-то уж? Подумал, наверное, что я тем самым решил шкуру свою спасти. Не мог он так подумать. Кто его знает? Всякое думается, когда ждешь себе. Может, с тем и погиб человек. Вот что горько, то горько. Надо хуже, не придумаешь. Ивлева не тронул рассказ Родионова. Отец мой на курортах не отсиживался, подумал он. К чему рассказал, мучился в это время Родионов, ни к селу, ни к городу. Все равно им сейчас не понять ничего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 Ворочал бревна, накатывал ряды, тесал, пилил, настолько ушел в дело, что забыл все на свете, даже Марию. В день, когда надо было платить плод, приехал Пашка с Гринькой, рано утром. Гринька походил вокруг дома, постучал обушком по бревнам, сказал, «Ничего, ребятишки, на наш век хватит, давайте платить». Раскатали сруб, выволокли бревна на берег и к вечеру сплотили плод. — Завтра с утречки тронемся, а сейчас спать, — распорядился Гринька. — Пить с плотниками не вздумайте. Лучше дома выпьем. — Тогда я пойду на плот спать. — А то они меня соблазнят, гады, — сказал Пашка. — Я слабый на это дело. Утром чуть свет поднялись. Выгреблись, благословясь, на середину реки и поплыли. — Три места будет гиблых, — рассказывал Гринька лежа на спине. — Первое — у Ярков, другое, где Иша втекает, третье — около нас там. Как только Бакланский порог проплывем, так считаем и дома. Эх, хорошо плыть. Люблю. Иван посильнее стоял на носовом веселе, Пашка на кормовом. Плыть легко было. Слегка только подправляли плот чтобы его не разворачивало. Дело даже приятное. Вокруг... Буйствовала природа, берег первобытных заросли чуть не в воду свисают кусты ежевики, смородины, калины, заманчиво пламенеет в кустах малина. На полянах, на солнечных местах, растопырив колючие ветки, бережет свои редкие, никому не нужные ягоды боярка. Торчмя торчат рясные початки, желтые и красные облепихи, и все это перезрело, осыпается. Человек здесь бывает раз в год по обещанию. Ну, места, — с восхищением думал Иван. Носил же меня где-то черт полжизни. Ярковские камушки я хорошо знаю, — вспоминал Гриньк. Когда-то разбой там держал. Один поинтересовался Пашка. Один. Я почти всегда один был. Значит, так орудовал. Брал цепь хорошую, присобачивал ее одним концом к камням, а к другому концу кошку приделывал, какую у ведра из колодцев достают. И сидел, ждал. А место там не широкое, вода к одному берегу бьет. Плывет плод, как вот мы теперь. Плавит шерсть, кош товары в тюках, мед, меха разные от алтайцев. Подплывают к моему камешку. Я сверх кричу «Поберегись, ребятушки!» И кошку на плот к ним кидаю. Она, глядишь, и подцепит тюк с мехами. Прибылное дело. А если б выскочили? Выскочь. У меня два ружья с собой. До да припасов на три дня отстреливаться. Во-вторых, там не выскочишь. Камень-то стеной к опускается. Выскочить только ниже можно. Ну, тогда ищи меня. Кругом видишь, что делается. «Стреляли в тебя?» «Стреляли. Там не попасть сроду. Поплывем, увидишь». «Хорошо устроился завистью сказал Пашка. «Ну уж материли они тебя, наверное, не приведи бог». «Ага, лаялись. А я только хохотал над ними. Их несет, они ничего сделать не могут, а я у них на глазах тюк кверху подымаю». Потом стали по берегу милиционеров вперед высылать. «Пожил ты все-таки, дядь Гриш», — сказал Пашка. Гринька задумался. «Не то, что пожил, а помаялся в волю. Такая же туха, она только с виду привольной кажется. А как на своей шкуре вынесешь, все так не пожелаешь лихом татарину». В одном месте на повороте плот понесло прямо на крутой каменистый берег. Иван начал было отчаянно работать веслом, но Гринька успокоил «нет, Русь». Пронесет. плот разогнало на камень, он почти коснулся его, но затем плавно отвалил и поплыл дальше. «Здесь все в штаны кладут», — пояснил Гриньк. Иван действительно перетрусил. День проплыли благополучно. Герковские камни проскочили, на ночь причалили плот к острову, развели костер и легли спать. «Слышь, Иван, Толкнул Пашка брата в бок, когда Гринька уже храпел. — Спишь? — Нет. — А люблю ведь я ее, паразитку. Весь день про нее думал. — Маю, что ли? — Ну. Иван ничего больше не сказал. Пашка подождал и добавил. — Приплывем, надо что-то придумывать, а то высохнуть можно. — Спи, — посоветовал Иван. Или думай про Луну вон. Там, говорят, холодищ На Луне? Ага. Я ему одно, а он другое. На кой на мне Луна сдалась? Тут на Земле никак не устроишься. Тогда спи. Легче всего сказать «спи». Не спится. Считай. Пробовал. До скольких досчитал? До ста. А теперь наоборот считай сто. «Девяносто девять, девяносто восемь, вот так!» и вздохнул Пашка и замолчал. Приплыли в Баклань на другой день к вечеру. На берегу их уже ждал Ефим с мужиками и пять подвод, спаренные передки от бричек. «Вы идите отдыхайте, а мы его сейчас выдерем», — сказал Ефим. «Давайте, мужики!» — Иван попросил Николая Попова, он тоже был на берегу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 А ты на это не обращай внимания. Я тебе серьезно говорю. Она замечательная женщина. Ей только помочь надо. Да в чем помочь-то? А черт ее знает. Может, детей ей надо. Черт ее знает. А Юлев, значит, отвальную получил? Получил, да. Приехал, думал жить с ней. Она не захотела. Он давно приехал. С год, наверное. Работал сперва начальником милиции у нас, а потом его секретарем выбрали. Так и не захотела жить. Так и не захотела. Непонятная баба. Да ну, непонятная. Все они непонятные. До поры до времени. Ивлев вернулся из края через неделю. С ним вместе приехал представитель крайкома партии, толстый, добродушный на вид мужчина лет сорока пяти, Лукин семён Спиридонович. Лукин вошел в кабинет Родионова, как в родную хату. «Здорово, старина!» «Что же ты, а?» «Здорово, семён Спиридонович!» Лукин весь светился приветливой улыбкой. «Что же это у тебя?» «Что?» Родионов тоже улыбнулся. Ивлев, неузнаваемо похудевший за эту неделю, стоял в дверях кабинета и мрачно смотрел в затылок к райкомовцу. «Говоря, зашиваешься!» «Кто говорит?» Протоколы. Ха -ха -ха, Садись!» «Помощник силен у тебя!» Лукин обернулся к Ивлеву. Тот по-прежнему смотрел мрачно. «О, ну хватит, молодой человек, хватит! Мир!» — Вы в курсе дела? — спросил Родионов серьезно. — В курсе, в курсе. О делах пока не будем. Я б, например, помылся где-нибудь, а? — К тебе, что ли, пойдем, Родионов? — Можно. Баньку бы сейчас, если можно, а? — Можно, конечно. — Цедило. Пойдемте попаримся, молодой человек. — Весь крайком на ноги, — поднял твой второй секретарь. — Как вихрь налетел, как ураган мне между прочим не смешно сказал ивлев а мне смешно пойдемте в баню давай докладывай о поездке и жду вас а лукин подхватил чемоданчик и вышел из кабинета ну спросил родионов ивлев сел на диван нас объявили консерваторами этот шкаф приехал наводить порядки у первого был Он в Москве. Так, Родионов зябко поежился, это хуже. Он хочет провести собрание в Верхкатунске, насколько я понимаю. Да. Пусть проводит. Не кручинься. его ненавижу, признался Ивлев, глядя на первого секретаря с некоторой тревогой. Телеграмму почему не дал? Ждал первого. Оттягивал, сколько мог отъезд. А решение бюро пока подождем посылать. Посмотрим. Еще неизвестно, кому будет весело. Не вешай голову. Собрание вверх в катунском колхозе длилось пять часов. Иван успел выспаться в машине. Почитал книжку, опять задремал. Проснулся от звука приближающихся шагов. Уже было темно. Первым к машине подошел Лукин, Рванул переднюю дверцу, рухнул на сиденье. Родионов и Ивлев уселись сзади. «Домой?» — спросил Иван. «Домой», — сказал Родионов. «Вы заранее настроили колхозников», — деловым тоном, как вывод заключил Лукин. «Сыграли на слабых струнах людей». «Я тебя не понимаю, Родионов. То, что простительно твоему второму секретарю...» «У меня есть фамилия», — резко сказал Ивлев. И я не второй секретарь Родионова, а секретарь райкома партии. То, что простительно второму секретарю, то непростительно тебе. Я прощения ни у кого не прошу, спокойно сказал Родионов. И второе. Не советую так легко швыряться словами насчет того, что мы заранее настраивали колхозников. Это надо доказать. Не будем здесь разводить дискуссию. Поговорим в другом месте. Поговорим. Согласился Родионов. Замолчали. В Баклане, возле райкома партии, Лукин тронул Ивлева за рукав. «Останови». «Куда?» — спросил Родионов. «Я ночую в райкоме. С дежурным. До свидания». «До свидания. До свидания». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Родионов, когда Лукин вылез и машина поехала дальше. «На тебя лица нет». «Неважно. Сейчас лягу. Может, врача вызвать?» «Зачем? Сейчас лягу, отдохну. Встал очень». Около своего дома Родионов вылез, хлопнул дверцей. «До свидания. До свидания. Спокойной ночи». Оставшись один на сиденье, Ивлев прилег было, но тут же сел, коротко сквозь зубы простонал. «Давай быстрей». Иван подвез его к самым воротам дома. Ивлев кивнул на прощание, вылез, подошел к пряслу, навалился на него грудью. Его вырвало. Иван подошел к нему. «Что, плохо? На! Тьфу! Упаду, кажется. На, открой дом!» — подал Ивану ключ. Иван отомкнул замок на двери, помог Ивлеву зайти на высокое крыльцо, вошел с ним в квартиру, включил свет. И тут только увидел, как перевернуло Ивлева. Провалившиеся глаза его горели нездоровым блеском. На скулах выцвел пятнами желтый румяницы руки тряслись. Захворал? А? Да, Ивлев прилег на кровать, захворал. Я сейчас за врачом съезжу. Не надо, пройдет. Побудь со мной, если не торопишься. Ладно мотор только заглушу пойду иван вышел на улицу заглушил мотор а когда вернулся в квартиру ивлев без скителя в одной нижней рубахе стоял на коленях перед тазом его опять рвало причем рвать уже нечем было и все равно выворачивало его схожу за врачом ивлев замотал головой чаю согрей и затопи камилек иван затопил камиелек поставил на плиту чайник с водой присел к столу Ивлев лежал на кровати, вытянув руки вдоль тела, шевелил пальцами. «Лучше становится», — сказал он. «Ты сними сапоги-то и ложись как следует». Ивлев сел, склонился к сапогам. У него, наверное, закружилась голова, он схватился за спинку кровати. «Эх, помоги, Иван!» Иван стащил с него сапоги. Ивлев лег, показал глазами на тулуп. Иван накрыл его тулупом. Потом пили чай с медом. Ивлев сидел в кровати, глотал кипяток, обжигался, крутил головой и смешно морщился. «Ничего, ничего», — говорил Иван. «Пусть продерет, зато легче станет». «Уже легче. Чую». «Он, видишь?» Ивлев шаркнул ладонью по лицу, показал ладонь. На лице выступил пот, но очень слабо. «Пей, пей!» и жилым духом запахло в комнате. — Верно? — Да. — Уже прохладно становится. Зима скоро. — Зима, да. Черт с ней. Говорилось легко, но говорить было не о чем. Да особой нужды в этом не испытывали оба. В комнате действительно стало тепло и уютно. Гудела в камельке, пощелкивала, чуть припахивала дымком. «Дом строишь?» — спросил Ювлев. «Ага. Зачем?» «Охота пожить по-человечески. Это надо. Я тоже, наверное, когда-нибудь себе дом выстрою. Тебе-то зачем? Тебе дадут. Нет, сам. В том-то и дело. По-моему, каждый человек должен построить хотя бы один дом на земле». «Хм. Ты...» — Стихи любишь? — Нет. — Зря. — Я к тебе прочитал. — Прочитай. Ивлев отставил пустой стакан, лег, натянул на грудь тулуп. — Еще налить? — Нет, все, легче стало. Такое состояние сейчас, как будто водки стакан выпил. — Читай стихи. Электрическая лампочка трижды мигнула. «Лампешка есть?» «Не надо. В камелек вот подкинь». Иван подкинул в камелек. Свет погас. Только на полу и на потолке играли красноватые мягкие блики. У Ивана сделалось отчего-то очень хорошо на душе. «Читай». «Значит так...» Тары-бары, ростобары, чары-чары, очи, ночь. Кто не весел, кто в печали, уходи с дороги прочь. В лугах под кровом ночи радость даром раздают. Оч, оч, сердце хочет, поманить я пойду. Тары-бары, ростобары, всхлип гармонии, тихий бред. Разбазарил, тары, бары, чары были, счастья нет. Ничего, одобрил Иван, да, а еще знаешь, знаю. И разыграли же кони в поле, поископытили всю зарю. Что они делают, чьи они долю мыкают полю, уж не моют. Тихо в поле, устали кони. Тихо в поле, зови, не зови. В сонном озере, как в иконе, Красный оклад зари. Это мне больше поглянулось. Правильно. Ты спать хочешь? Нет. Тогда полежим просто так. Устал маленько. Ложись на диван вон. Иван прилег на диван и стал смотреть, как на потолке играют призрачные пятна света. Стихи разбудили какое-то затаённое чувство безболезненной грусти. Утром Родионов вызвал врача к Ивлеву. Молодой раз врач деловито осмотрел Ивлева, обстукал, обслушал, посмотрел значительно на Родионова. Тот вышел на улицу. За ним вышел врач. Ну, воспаление лёгких. В самой такой свирепой форме. Или в больницу надо, или здесь, но обязательно с врачом. Родионов вернулся в комнату. В больницу ляжешь? Ивлев хмуро смотрел на первого секретаря. Что у меня? Воспаление легких. Здесь можно лежать. Лучше в больницу. Я не могу в больницу. Мне там хуже будет. Давай здесь. Как же ты достукался до этого? В Барнауле-то можно было сходить? Нет, надо какой-то дурацкий героизм проявить. Иволев молчал, смотрел на ковер, который висел над кроватью. Красная шапочка и серый волк на поляне. А вдали между деревьев виднеется избушка с красной крышей. А в углу справа струится синий ручеек. А на полянке солнечно много цветов. И волк на редкость не страшный. Иван был тут же, смотрел на Ивлева и думал о Марии. «Дура ты, дура! От такого мужика отбрыкиваешься!» А вечером к Ивлеву пришла Мария. Он лежал один, старушка-сиделка пошла домой взять вязанье. Коротко вскрыгнула сенечная дверь. Незнакомые шаги по сеням. Легкий стук по дверную скобу. Ивлев промолчал, лень было говорить «да». Нужно было говорить громко, а он громко не мог. Дверь открылась. Пошла Мария. «Здравствуй!» Иван приподнялся на локтях, некоторое время оставался в таком положении, трясся, потом опустился в изнеможении. «Здравствуй!» «Садись!» Мария присела к нему на кровать. «Как дела?» Ивлев усмехнулся, глотнул пересохшим горлом. «Как сажа бела?» «Ничего, поправишься». Мария положила ладонь на горячий лоб его. Сухие воспаленные глаза Ивлева зияли из-под синенных кругов глазниц с напряженным до жути серьезным блеском. Мария прикрыла их ладонью, склонилась... И начала иступленно целовать Ивлева в губы. Шептала, милый ты мой, хороший, стерженек ты мой, железненький. Устал, занемок. Ивлев чувствовал, как на лицо ему падают теплые тяжелые капли. Одна капля сползла к губам, он ощутил вкус ее солоновато-горький. Зачем ты плачешь? Я тоже устала. Я пришла к тебе совсем. Ивлев обнял ее. Прижал к груди слабыми руками. «Ну вот, я тебя выхожу. Мы с тобой будем хорошо-хорошо жить». Горло Ивлева подкатил твердый комок. «Конечно». «Дураки мы, чего мы мучаемся? Можно так хорошо жить?» «Конечно». Пришла старушка-сиделка и ушла. «Вот хорошо», — сказала она на прощание. «Так-то оно лучше». После старушки пришел Иван с одеялом и с книжкой, тоже ушел. Этот на прощание спросил только, ничего не надо сделать. — Ничего, — ответила Мария, — спасибо. — Вот и все, — думал Иван, шагая от Ивлева домой. — Как всегда и бывает. Мне, что ли, жену свою попробовать вызвать сюда? — Не поедет ведьма. С Майей у Пашки так ничего и не вышло. Он не на шутку закручинился. Не радовал новый дом, не веселили мелкие любовные похождения. Опять пришла как будто настоящая, большая любовь, и опять ее увели. Жили они с Иваном пока в одной половине дома. Вечерами, если не ходили в кино или на танцы, сидели дома. Иван читал книги, Пашка крутил патефон. Один раз Иван пожаловался, слушай, я уж озверел от этого паренька кудрявого, отдохни ты маленько. Пашка остановил патефон, долго смотрел в черное окно, думал о чем-то, все о том же, наверное. Ваня, заговорил он грустно, у меня в кабине под сиденьем лежит злодейка с наклейкой. Принести? Иван отложил книжку. Неси. Закусить есть чем. посмотри в синях. Нюрк приносила что-то давеча. Выпили бутылку. Закусили. Ваня, опять начал Пашка грустно, у меня в кабине под сиденьем лежит еще одна такая же сволочь. Принести? Неси. Пашка ушел за сволчью, Иван задумался. У него на душе было не веселее Пашкиного. Радость, которую принес собственный дом, оказалась недолговечной, прошла. С любовью тоже не вышла, стала одолевать тоска. Пришел Пашка, поставил на стол вторую бутылку. Молча выпили ее. Ваня в третий раз заговорил Пашка. У меня в кабине под сиденьем. Лежит хороший провод. Давай удавимся. Что же такое получается, Павел? Ерунда какая-то. Почему мы так живем? Ерунда, согласился Пашка. Давай в самодеятельность запишемся. Пошел ты к черту. Я серьезно с тобой. Почему мы так дохло живем? Пойдем к Мае, а? Зачем? А так просто. В гости пойдем пошли не выгонит она нас за что мы же культурно помнишь я и проиграл бутылку коньяку ну пойдем отдавать я уж недели две как купил его а отнести все времени нету хм. пошли моя жила у стариков сибирцевых занимала горницу В тот вечер, когда к ней пришли Пашка и Иван, там засиделся парень-учитель. Учителя звали Юрий Александрович. Юрий Александрович ходил по комнате и очень убедительно доказывал Майе, что дважды два-четыре. «Пойми, если ты пойдешь работать в редакцию, ты должна проститься с профессией педагога навсегда». «Почему?» «Потому. Ты что, всю жизнь здесь собираешься оставаться?» «Нет». «Так в чем же дело?» «Поработаю в редакции, и все». «Это интересно». Майя сидела с ногами на кровати, была она в простеньком ситцевом халатике, волосы слегка растрепаны, шпильки лежали на этажерке с книгами, которая стояла у изголовья кровати. «Юрий Александрович, без пиджака, галстук на спинке кровати». «Ты упустишь время». И тот опыт, который здесь все-таки можно получить, работая в школе, ты не получишь. Тебе трудно будет начинать в городе. Ты приобретешь никому не нужный опыт сотрудника районной газетки для чего? Это интересно, капризно повторила Майя. Это не интересно Это значит тратить попусту время. Юрий Александрович заметно нервничал. Скажите, пожалуйста, ее убедили. Меня никто не убеждал. Тебя убедили. «Юрка, ты иногда становишься невыносимым. Меня никто не убеждал. Мне сказали, у нас очень трудное положение в редакции, нет толкового лиц сотрудника, и все. Спросили, вы не хотели бы пойти поработать туда? Я сказала можно. Тем хуже. У них трудное положение, а у тебя?» Тут вошли Пашка и Иван. «Здравствуйте», — громко сказал Пашка. Майя и Юрий Александрович слегка растерялись. Майя опустила с кровати ноги, нащупывала туфли, смотрела на нежданных гостей. «Здравствуйте!» «Проходите, садитесь!» Пашка прошел к столу, достал из кармана коньяк. «Долг принесли!» «Должны были Майя Семеновна!» Особо пояснил он Юрию Александровичу. Иван стоял у двери, жалел, что согласился идти с Пашкой. «Какого черта приперлись? Помешали, кажется!» Юрий Александрович взял коньяк, посмотрел этикетку, качнул головой, тонко улыбнулся, подал бутылку Пашке. «Возьмите, выпейте где-нибудь в другом месте». Пашка взял бутылку, снова поставил ее на стол, терпеливо объяснил учителю, «Мы же не к тебе пришли, верно?» Майя было очень неловко, а Иван, наоборот, успокоился. Тоже прошел к столу, сел, посмотрел на учителя. «А давайте выпьем, правда?» — громко сказала Майя. Сказала, как головой речку Покраснела, глянула на Юрия Александровича, тряхнула головой. «А что?» Учитель опять тонко улыбнулся, чуть заметно пожал плечами. «Я не буду, например». «А мне без тебя», — грубовато сказал Пашка. «Давай, Семеновна». «Неси стаканы!» Майя на ходу, оправляя волосы, ушла в прихожую комнату. Учитель прошелся по комнате. «Все-таки, ребятки, вваливаться поздно вечером к девушке, да, в таком состоянии, это, знаете, не очень вежливо. А ты сидишь тут». «Это вежливо?» — спросил негромко Пашка. «Во-первых, не тыкайте мне». Во-вторых, я повторяю, что вваливаться ночью к девушке — это невежливо, некультурно, ясно? А ты сидишь тут. Это культурно? Мы коллеги с ней, а мы с ней друзья. Так не компрометируйте друзей. Она девушка, я еще раз повторяю. Во-вторых, она учительница, а здесь деревня, матушка. Вошла Майя. Сразу поняла, что без нее тут крупно поговорили. Расставила стакан и засмеялась неестественно. «Ну что вы, давайте пить!» Пашка взял бутылку, откупорил, стал разливать коньяк по стаканам. «А я вас лучше думал, между прочим, — сказал друг учитель, глядя на Ивана. — Жаль, ошибся!» Иван, понимающе кивнул головой и сказал серьезно. «А ты не думай никогда хорошо про людей!» ошибаться не будешь ты будешь пить с ними резко спросил учитель маю да она посмотрела на него буду учитель подошел к стулу на котором сидел пашка взялся за пиджак пашка прижал пиджак спиной не дури выпей с нами разрешите не обижаясь Просто нам тоскливо сделалось мы пришли к вам. Что-то обидного. Учитель сел к столу, закурил. Не в такое время и не в таком виде надо приходить, буркнул он. Давайте, сказала Майя, тебе налить, Юра. Налей. Иван внимательно смотрел на учителя, изучал. Тонкое бледное лицо, красивые волнистые волосы, большие темные глаза. Красив. Нежно, красив, глаза умные. Что он так рассверепел на нас? Майя выпила первой, поперхнулась, долго кашляла и стонала. Учитель смотрел на нее недовольно и грустно. «Нет, Пашке с таким тягаться трудно», — думал Иван. Учитель выпил с усилием, но не кашлял, не морщился. Отщепнул длинными белыми пальцами кусочек хлеба, заел. Пашка сосредоточенно смотрел на стакан, не пил. «А ты что, Павел?» — спросила Майя. «Я-то...» Пашка очнулся от своих невеселых дум. «Выпью. За твое счастье. Спасибо. И за твое...» — Пашка кивнул учителю. «За ваше. Спасибо. Давай, Ваня». Иван взял свой стакан. «Выпил». «А вы за кого выпили?» спросила его Майя весело. «Сам за себя. Это эгоизм». «Ну и что?» просто спросил Иван. «За вас? А что за вас пить?» «Вы без того счастливые, наверное», он говорил искренне. Он завидовал учителю. вообще это глупость пить за чье-то счастье. Да не пьет никто за чужое счастье. В душе всегда пьют за свое». Замолчали. Пашка опять задумался. «Да...» — сказал он. «Ну что ж, пошли, Иван. Пойдем». Иван поднялся, ему действительно хотелось уйти. Тяжело было сидеть рядом с учителем. Неловко. Их никто не удерживал. «До свидания. Извините нас». «Ничего, до свидания. До свидания». Ночь была морозная, лунная. Снег звенел под ногами. «Хо-о-о!» — вздохнул Пашка. «Да чего ж трудно с этими интеллигентами? Она живет, что ли, с ним? что не видишь, живет, конечно. Знаешь что, пойдем в одно место. Я не могу домой идти, зареву. Пойдем». Одно место — это крайняя изба в Баклане. Рядом через дорогу лес. Ни ворот, ни плетней вокруг избушки. Торчит, как скворечня. Пашка стукнул в окно. В избушке вспыхнул слабый огонек. Долго никто не выходил. Потом избиная дверь с треском отодралась. Заспанный женский голос спросил недовольно, кто это. «Я», — ответил Пашка. Падал. «Ну?» Женщина медлила. «Ты...» К свету еще не мог явиться. Спорить будем, да? Громко звякнул железный засов. Дверь приоткрылась. Пашка сунулся, было в сене, но его тотчас крепко толканули оттуда. «Пьяный? Иди к черту!» Засов коротко громыхнул. «Я тебе говорила, чтоб ты пьяный сюда не являлся». «Говорила? Говорила!» «Нинк!» избиная дверь захлопнулась. Свет в избе погас. «Отжечь их, что ли?» — подумал вслух Пашка. «Докатились любаяны», — остервенело сказал Иван. Пашка изо всей силы пнул в дверь. Тотчас все не из избы вышли, и уже другой женский голос постарше, сердит, предупредил. «Пашка, если ты будешь хулиганить тут, открой, муся!» «Зачем напился?» «Не откроешь?» «Нет, не надо было пить». Иван пошел от крыльца. «Пашка еще что-то говорил с Мусей». А Иван шел по улице и зло думал, докатились. Какие-то... и то гонят. Пашка догнал его. «Пойдем еще в одно место». «Ну их к черту. Пойдем к Иволеву». «К Иволеву? Ага. Он хворает. Попроведаем». не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 Ивлев морщился, не глядел на комсомольского вождя. Скулы воротило от скукоты, от безысходной, претерпевшейся вялой казенщины. Гнать в шею. Гнать. Но прежде дать чертей публично, на конференции. Секретарь кончил, наконец, жевать мочал мероприятий и цифр, сел, вытер лоб платком. Встал Ивлев. Не знаю, как вам, товарищ. Ну, мне этот доклад в одно ухо влетел, другое вылетел. Что был он, что не было. А вид какой секретаря. Дело сделал. Панихида это не доклад. Молодой парень, комсомольский секретарь, час двадцать минут подсчитывал мероприятие. Как старуха на базаре гроши считает, трясется. Как не стыдно. У секретаря райкома комсомола полезли глаза на лоб.